Глава пятая. Они все сказали нет. Первое судебное заседание Международного военного трибунала по делу главных немецких военных преступников было открыто 20 ноября 1945 года в 10 часов утра под председательством лорда-суди ь Лорнса. За день до этого его заседание пытались отложить. Виной тому была телеграмма из Москвы. Она пришла 19 ноября. В ней сообщалось, что главный обвинитель от Советского Союза Роман Андреевич Руденко заболел, а потому необходимо отложить начало процесса. На совещании требования советской делегации поддержали французы, задетые отказом трибунала внести в список обвиняемых промышленника Альфреда Круппа, Заместитель главного обвинителя от Франции Дю Бост даже пригрозил, что Франция возьмет самоотвод, если процесс начнется без советского обвинителя. Англичане в этой ситуации о б в и н и л и с ь с американцами, требуя, чтобы Советский Союз официально объявил о том, что берет на себя ответственность за дальнейшие задержки. Масло в огонь подлил главный обвинитель от США Джексон, который резко заявил, что Соединенные Штаты откроют процесс в н а м и ч е н н о е время, даже если им придется это сделать в одиночку. Здесь уже возмутились не только французы, но и англичане. Джексон фактически сорвал совещание, поскольку поднявшийся шум и перепалка не позволили его продолжить. Снова собрались вечером. Рассмотреть вопрос, что не разрешился днем. Французы стояли на своем. мол если начнете процесс без советской делегации мы возьмем самоотвод заместитель члена трибунала от обвинителей великобрита норман и и н биркет заметил что если будет создан прецедент то и в дальнейшем придется откладывать заседание в случае болезни судей или обвинителей пререкание союзников прервало появление полковника юв покровского заместителя Р.А. Руденко, который объявил, что главный обвинитель от СССР скоро прибудет в Нюрнберг. Он подчеркнул, что Роман Руденко должен присутствовать на открытии процесса лично и отказался замещать его. Что задержало прибытие Руденко? Пытался ли СССР срывать о процесс? Конечно, нет. Но зная о том, что все в СССР решалось с б л а г о с л о в е н и е Иосифа Виссарионовича Сталина, можно предположить, что пока отец народов не утвердил стратегию, тактику и конкретные действия членов делегации на Нюрнбергском процессе, а подходил он к этому очень щепетильно и ответственно, Руденко оставался в Москве. Обмен телеграммой между Р.А. Руденко и Ю.В. Покровским показывает, что советская страна, Хотела ненадолго, на 2-3 недели, отложить открытие процесса. Покровскому, видимо, по неведению, выступившему в печати против переноса срока, было высказано неудовольствие московских инстанций. Руденко, находясь в Москве, просил своего заместителя пока действовать через союзников. Поддерживайте активно Джексона в вопросе отложения процесса. Усилия Покровского дали плоды. С переносом срока согласилась французская делегация. Однако главного обвинителя от США Джексона обработать не удалось. Благо до конфликта не дошло, советская страна успела решить все проблемы. Зал на третьем этаже н ю р б е р г с к о г о дворца юстиции, где предстояло вершиться правосудию, выглядел строго и даже м р а ч н о в а т о И это было сделано специально. Как ранее отмечалось, помпезные люстры, которые раньше украшали помещение, теперь были заменены на обыкновенные светильники. В отделенном темно-зеленом мрамором помещении все окна были плотно зашторены. Дневной свет в зал не проникал. На возвышении был расположен стол для судей. За ним большие государственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции. Уровнем ниже – секретариат, еще ниже – стенографистки. Столы сотрудников прокуратуры справа, за ними размещалась пресса. Скамья подсудимых находилась слева от входа. Герман Гевинг, нация номер два, занимал самое видное место в первом ряду справа. Рядом с ним расположился Рудольф Гесс, демонстративно читавший пасторальные новеллы. Далее – и й х и м фон р и б е н т р о п Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Вальтер Фунг, Яльмар Шахт. Во втором ряду Карл Дёнец, Эрих Реддер, Бальдур фон Ширах, Фритц Заокель, Альфред Йодль, Франс фон Папен, Артур Зейс Инквард, Альберт Шпейр, Константин фон Нейрет, Ганс Фричи. За их спинами и по бокам стояли американские военные в белых касках, вооруженные пистолетами в белых лакированных кобрах, в руках белые дубинки. Броскую экипировку военной полиции дополняли белые же пояса и гетры. Впереди с к а м и подсудимых располагались защитники в адвокатских мантиях. Из числа нацистских лидеров, привлеченных к ответственности, всеобщее внимание привлекал Герман Геринг, второй после Гитлера человек в государстве. Он и здесь лидер, за что был окрещен фюрером скамьи подсудимых. Рейхсмаршал, прежде неимоверно тучный, сильно похудел. Щеки обвисли, одежда висела на н е г как на вешалке. В Германии он был известен патологической страстью к нарядам. У него было 30 мундиров, которые он придумывал для себя. И на суде Геринг был одет необычно. Серая куртка с желтыми кантами и золотыми пуговицами. С такими же кантами бриджи, заправленные высокие сапоги. Он постоянно что-то писал, время от времени передавая листки через охрану своему защитнику. Иногда он трвался ы от письма и что-то оживленно говорил Гессу, сидящему слева от него. Затем снова принимался писать. Гесс, бывший до перелета в Англию заместителем фюрера, был погружен в чтение книги. Он изображал человека, потерявшего память. Порой его мутный взгляд из глубоких, как норы, глазниц обходил зал. Гесс приподнимался, что-то начинал шептать Риббентропу и быстро смолкал, углубляясь в книгу. р и б е н т р о п все время сидел в излюбленной позе, скрестив на груди руки. Кейтель в зеленом мундире без погон и наград напряженно вытягивал шею, придерживая одной рукой наушники. А Розенберг, задрав острый нос, вслушивался в р е п л и к и судей и обвинителей. Кальтенбрунер на первом заседании отсутствовал, поскольку у него за два дня до этого произошло кровоизлияние в мозг. 75-летний Густав Крупп был признан н е п о с у д н ы м по состоянию здоровья. Мартин Борман считался пропавшим без вести. Все в зале суда говорило о хорошо продуманном порядке. Каждое место, включая места подсудимых, было радиоофицировано, так что любое выступление можно было слушать по желанию на русском, английском, французском и немецком языках. Сценографистки менялись каждые 25 минут. чтобы к концу дня подготовить полную стенограмму заседания на четырех языках. Съемки судебного процесса велись через специальные застекленные проемы в стенах, чтобы не нарушать тишину. Снаружи дворец юстиции был окружен надежной охраной. Движение на близлежащих улицах было перекрыто, и по ним разъезжали только патрульные американские танки. В кратком вступительном слове Председательствующий лорд л о р е н с подчеркнул, «Процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории в мировой юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре. По этой причине на тех, кто принимает в нем какое-либо участие, лежит огромная ответственность, и они должны честно и добросовестно выполнять свои обязанности». без какого-либо попустительства, сообразно со священными принципами закона и справедливости. Все находящиеся в зале прониклись исторической важностью события. Набежала мрачная тень на лица обвиняемых, которые до этого старались держаться непринужденно, переговаривались, писали записки адвокатам, делали записи для себя. Но видно было, что предстоит большая и острая борьба. Никто из подсудимых не спешил с покаяниями. На вопрос председательствующего о признании их виновными все нацистские деятели ответили «нет». Что ж, на то и суд, чтобы, исследовав все «за» и «против», дать им беспристрастную юридическую оценку. Допросы подсудимых начались в феврале 1946 года. Среди них были весьма неглупые люди с твердым характером умелые демагоги. Словесные поединки с ними требовали большого напряжения. При всем том, что трибунал отстаивал право и дело, и опыта судьям и о б в и н и т е л е м было не занимать, нацистские бонзы, в особенности такие, как Геринг, в некоторых случаях переигрывали их, ловили на ошибках, неточностях. Тюремный доктор Гилберт, врач-психиатр, составил в помощь трибуналу любопытный документ. в котором отразил свои наблюдения над подсудимыми. Гилберт определил их коэффициенты умственного развития, важные черты характера и отношения друг к другу. По мнению Гилберта, самый высокий IQ имел Шахт. Самый низкий – Штрейхер. Гилберт считал, что Шпейер, Шахт, Фричи и, возможно, Франк будут свидетельствовать против Геринга. п о д д е р ж и т Геринга, Риббентроп и Розенберг. Кейтель и ш и р а х колеблются. Штрейхера он определил как человека с костного, одержимого навязчивыми идеями. Гилберт предположил, что он будет строить свою защиту, ссылаясь на духовное очищение, мировой сионизм, учение Талмуда. А Риббентроп – амбициозный, эгоист и оппортунист. Можно было рассчитывать, что Нейрет, Папин, Шахт ы Шпеер, если задать им правильные вопросы, будут топить р и б б е н т р о п а Папин учтивый, благоразумный, дальновидный. Враждебно относится к г е и н г у р и б е н т р о п у Розенбергу. Для получения показаний против них лучше не давить на Папина, а использовать перекрестные допросы. Гес пассивен, апатичен. Истерик с параноидальными отклонениями. От него можно ж д а т ь чего угодно, в том числе рецидива амнезии. Лучше не подвергать его интенсивным допросам. Кейтель имеет IQ почти такой же, как и Риббентроп. За внешней решительностью скрывается слабый характер. Наиболее серьезные показания против Кейтеля может дать ш п е р По мнению Гилберта, Йодель – один из немногих, кто занимает собственную позицию в вопросах морали и военного дела. При правильных вопросах Йодль может дать показания против Геринга, которого не любят за высокомерие и нажитое в военное время богатство. Из офицерской солидарности не даст показаний против Кейтеля. Розенберг – философ-дилетант, слепой приверженец Гитлера. С ним нужно обращаться построже. Можно обвинить его в том, что он активно проповедовал идеологию, с помощью которой совершено множество злодеяний. Ганс Франк страдает раздвоением личности, имеет скрытые гомосексуальные наклонности, что стало причиной проявления садизма и мазохизма. Отдает себе отчет в том, что виновен и будет казнен. Неясно, как он будет вести себя при допросе. Вильгельм Фрикк. Крайне эгоистичный субъект, для которого мораль и нравственность не существуют. Поведение спрогнозировать трудно. Шахт – человек честолюбивый и высокомерный. Кипит негодованием от того, что оказался на скамье подсудимых вместе с приспешниками фюрера. Шахт сделал заявление о том, что готовил покушение на Гитлера и в конце войны сам оказался в нацистском концентрационном лагере. Ай-Кью Денеца доктор Гилберт оценил чуть ниже, чем у шахты. Он спокойно уверен в себе. Тюрьма его не сломила. Реддер болезненно чувствителен, раздражителен, склонен к фантазиям.